«А вот и следующие умники!» Тихо сквозь зубы выдохнул я, все-таки обнаружив тех самых красавцев, которые были посланы в лес демонов со стороны руководства этой проклятой секты. Я понимал, что дело обстоит далеко не так просто, как мне хотелось бы. Вряд ли эти индивидуумы отступят от своих интересов. Особенно после того, что я узнал, старательно допросив попавшего ко мне в руки так называемого «темного мастера». Это был разумный, который имел от рождения в своем ядре предрасположенность к темным энергиям, к энергиям смерти и боли, не говоря уже про какую-нибудь некромантию. Таких разумных ни в одной секте не были рады встретить. А вот представители секты черной змеи весьма старательно их разыскивали. Ну, вообще-то этот факт можно понять в то время, когда другие секты будут вынуждены тратить десятки лет на тренировки своих прекрасно подготовленных бойцов, такой разумный может просто брать трупы подобных разумных и использовать их для получения нужного ему результата. Даже лежа полностью парализованным, этот индивидуум с гордостью и нескрываемым опломбом Рассказывал мне о том, что мог вернуть даже умершему пару-тройку дней назад мастера Дао его возможности и эффективность как минимум на 70%, а то и более того. Оказалось, что в секте черной змеи часто проводят эксперименты, так как они создают из таких мертвецов монстров, настоящих безмозглых демонов, которые ради свежей крови и мяса готовы буквально на все». Потом их начинают подкармливать ядрами зверя, которые еще больше извращают этих существ, делая их невероятно сильными и опасными. После чего таких чудовищ представители секты намеревались все-таки попробовать забрасывать на территорию каких-нибудь городов, чтобы посеять панику и хаос, благодаря чему они также старательно могли обескровить секты, которые были бы вынуждены отправлять на охоту за такими чудовищами своих лучших бойцов. Неплохо было придумано, — тихо пробормотал я, когда услышал о таких замыслах. Тем более, что материала для таких вещей представители секты собрали предостаточно. Они сумели перехватить несколько групп разумных из тех самых поисковых отрядов шести сект, а также одну группу представителей секты единения, и теперь у них было все необходимое. Этот старик, попавшийся ко мне в руки, по сути, намеревался стать бессмертным, но только не так, как это хотели сделать все. Я имею в виду представители сект, ведь они для того, чтобы стать бессмертным, старательно развивали у себя то самое ядро, желая перейти на уровень божественной сущности, так как в этом случае энергетика такого разумного стала бы просто невероятно мощной, и тело перестало бы просто стареть, получив то самое бессмертие. Он же намеревался, учитывая свои собственные возможности и отсутствие необходимых для этого условий, всего лишь превратиться в своеобразного повелителя смерти. В одном из древних трактатов этот индивидуум обнаружил информацию, которая могла ему позволить поступить двумя способами. Первый способ позволил бы ему превратить свое собственное тело в своеобразное подобие живого мертвеца, и таким образом он смог бы жить фактически вечно пока его тело не было бы уничтожено. Второй способ был также весьма необычным. В этом случае он мог развить свои способности и укрепить духовные силы, благодаря чему он мог бы подстроить своеобразную шалость, подкинув кому-нибудь в виде ядра зверя свое собственное ядро. С учетом наличия верных исполнителей это было бы не так уж и сложно. Разумный, который бы попытался поглотить такое ядро, попался бы в ловушку. И сущность этого разумного, которое было бы привязана фактически намертво к его ядру, поглотила бы душу такого индивидуума, заняв ее место в чужом теле. Да, какое-то время он был бы ослаблен после случившегося. Но потом, со временем, все вернулось бы на прежний уровень. Тем более, что он сумел бы таким образом сохранить и свои знания, и возможности. Это было серьезно. И недооценивать подобные вещи никому не стоило бы. Уже только поэтому я понимал, что мог столкнуться здесь с весьма опасными существами. Вот этот старик, например. Сейчас он уже работал над тем, чтобы превратить свое тело в некое подобие лича или вампира, поддерживая его жизнь заемными силами жизни, души и даже смерти от других разумных. Ну, это было бы и не мудрено. Сила смерти всегда влияла разлагающе. Не суть важно на мертвое летело или на живое. Тут важнее было другое. Именно то, какой уровень возможного воздействия будет в этом случае. И этот старик старательно собирал такую силу. Аккумулировал ее в кристаллах тех же драгоценных камней. И старательно изучал. Я уже знал о том, что для силы смерти больше подходят камни более темных оттенков вроде сапфиров и еще чего-нибудь такого. Рубины подходили для силы крови. А это говорило напрямую о том, что эти самые измененные, которых данный индивидуум использовал, по сути были еще пока что живые. Но живые были их тела. Души уже в данном случае к этим телам никакого отношения не имели. Но кроме этого данный индивидуум также старался изучать возможность и души использовать что меня удивляло, так как, по сути, подобные силы превосходили даже силу смерти. Только у него так и не получилось это сделать. Так как души задержать возле тела, а тем более сохранить в каком-либо виде, могли только представители как минимум уровня зародыша божественной сущности. А до этого уровня ему было еще далеко расти. Тем более с привычками представителей секты черной змеи. Ведь из-за их конфликтности с другими разумными, учитывая продажность тех, кто сейчас главенствовал в шести сектах, они все же могли бы получить то, что им нужно. Да, на это нужно было бы очень много времени. Но это не играло особой роли. В данной ситуации основную роль играла только та самая проблема, касающаяся возможности культивации. Однако представители этой секты предпочитали со всеми враждовать и, по сути, не пытались найти способы к примирению. Кто им мешал постараться просто изобразить из себя раскаявшихся и тех, кто уже не хочет никаких столкновений с кем-либо? А втайне ото всех они все так же могли бы проводить свои эксперименты и исследования. И уже потом, в самый неподходящий момент, они могли бы нанести свой удар по противнику. Хотя бы теми самыми измененными». С учетом того, что они могли набрать достаточно сил, можно понять, что это дало бы им возможность уничтожить врагов буквально одним ударом. Они же, несмотря на всю свою хитрость и коварство, всего лишь додумались до полноценной провокации и стравили между собой представителей различных сект. Нет, я не спорю. Результат в этом столкновении интересов все же был ими и получен. Они сумели заставить своих врагов постараться уничтожить тех, кто всегда выступал фактически на острие атаки против них. Однако даже в этом случае их положение дел оказалось весьма критическим, особенно с учетом того, что благодаря мне они уже потеряли достаточно большие силы. Допрашивая этих разумных, а в частности данного темного мастера, я все же выяснил, что те двое индивидуумов, которых я сумел раньше ликвидировать, были самыми доверенными мастерами руководства этой секты. Они напрямую подчинялись самому владыке, который был демоном. Да, сам этот старик рассказал мне о том, кем раньше был этот индивидуум. Человеком. Просто старательно модифицирующим свое тело. И со временем превратившимся в монстра. И теперь это существо хотело большего. Ему хотелось развиться до уровня божественной сущности – А это было совершенно не то, что можно было бы допустить в этом мире. Учитывая тот факт, что эти существа, а именно эти самые демоны, которые появлялись из обычных разумных, даже не задумывались о возможных последствиях. Я понимал сейчас главное. Мне нужно найти способ не допустить усиления этих разумных. Поэтому я и решил, чтобы уничтожать их везде, где только встречу. Да... Некоторые их техники я смогу использовать для собственных нужд, ну, по крайней мере, для защиты своих интересов и охоты за ценными ресурсами, которые имеют для меня достаточно большое значение. А вот что все остальные будут делать, меня уже никак не интересует. К тому же не я создавал этих монстров. Да, я могу их уничтожить, просто заставив через этот самый браслет умереть. Вот только при этом всем... Я также понимал и то, что эта сила может мне пригодиться самому. Уничтожить их сейчас не составит особого труда. Но будет ли мне самому от этого польза? Особенно учитывая сам факт противостояния с подобными существами. Я ведь не уверен в том, что у них только в одном отделении данной секты был подобный экспериментатор. Может, и другие такие же имеются. А значит, мне заранее следует быть наготове». Ко всему прочему, он сам сознался мне в том, что его браслет действительно имел большее влияние на измененных, и у них был весьма интересный приказ. Даже в том случае, если бы этот самый владыка приказал бы напасть на него, эти разумные накинулись бы на самого владыку. Он же все-таки для них был создателем. И именно исходя из этого, можно было понять то, насколько серьезная складывается ситуация. И все только из-за того, что он переживал что рано или поздно его все же захотят убрать. Тем более, когда кто-то захочет использовать его же измененных. Что поделаешь, но в этой своеобразной организации слишком сильна была конкуренция за внимание хозяина. Хотя сам этот старый мастер не пытался особо навязываться, так как понимал, что подобное чревато большими проблемами. На его памяти было как минимум двое таких разумных, которые гордились тем, что были личными учениками самого этого демона. Только их ждала весьма большая опасность, так как, когда они достигли определенного уровня развития, вполне закономерно считая, что их за это кто-то похвалит, данные индивидуумы столкнулись именно с тем, что сам данный монстр не собирался никого ни в чем хвалить. Он сразу же постарался уничтожить тех, кто мог претендовать на его власть в секте что прямо говорило о том, насколько опасно в ней не знать меры в собственном развитии. Поэтому этот старик и остановился на развитии мастера седьмого ранга. И дальше развиваться не спешил, хотя и сам прекрасно понимал, что если бы развивался дальше, то получил бы больше возможностей. Однако при всем этом сам данный индивидуум прекрасно понимал тот факт, что едва он достигнет уровня хотя бы восьмого ранга, И, не дай бог, девятого, то его хозяин увидит такое рвение и нанесет свой удар. Судя по всему, этот демон, владыка, так и не перешел на более высокий уровень, задумчиво проговорил я, заставив насторожиться этого парализованного старичка. А как иначе все это понимать? Ведь, по сути, если он убивает тех, кто не может еще достигнуть уровня десятого ранга, а только к нему приближается, можно понять главное. Он просто боится, что кто-то может попытаться сравняться с ним в силах. И это уже само по себе говорит о многом. Он, конечно, корчил из себя что-то сверхсильное. Но какой ему был смысл убивать тех, кто приближался к этому рубежу? Только один. Он банально опасался того, что кто-то будет претендовать на его власть. Что кто-то займет его место. Это был факт, с которым приходилось считаться всем в этой секте поэтому я практически сразу понял то, в чем тут была каверза ситуации. Хотя понимал то, что есть тут определенные сложности. Этот разумный таким образом сам не дает развиваться своему собственному детищу. Секте черной змеи. Так что, если я приложу некоторые усилия, постаравшись часть подчиненных ему индивидуумов просто постараться ликвидировать на досуге, а в частности именно попадающихся мне под руку представителей этой секты, то ослаблю ее еще больше. А учитывая их подход к делу, мне нужно опасаться данных индивидуумов даже больше, чем кого бы то ни было, так как именно эти разумные открыто продемонстрировали мне тот факт, что для них нет ничего святого, а значит в любой момент я могу столкнуться именно с их представителями буквально где угодно, а эти монстры, которых я видел были действительно весьма опасны. Сейчас же я наблюдал весьма аккуратно именно за теми разумными, которые углубились в лес демонов. Судя по всему, эта группа должна была сделать все возможное для того, чтобы найти способ добывать здесь какие-то ресурсы, не говоря уже о том, что они уже попутно должны были найти уцелевших беженцев из секта Единения. Ну, что тут скажешь. Выбора в этой ситуации у них особо не было. Хотя отмечу сразу. Среди этой группы можно было заметить несколько достаточно сильных мастеров. К тому же не стоило забывать и о том, что они были весьма эффективны. На моих глазах, попавшийся им на глаза демонический лось, достаточно быстро и эффективно ими был умерщвлен. Их боевые плетения напоминали чем-то своеобразные фрезы. Или, можно было бы даже сказать, диски с острыми краями — раскрученные до огромных скоростей. Двигались они по достаточно непредсказуемым траекториям, причем, увернувшись от них, не стоило расслабляться. Этот лось тоже от пары первых таких плетений как-то сумел увернуться. Но в тот момент, когда он отвлекся на летящее ему навстречу новое плетение, те два вернулись и нанесли ему удар в спину, так что уже только поэтому мне заранее стоит быть внимательнее с такими индивидуумами. «Вперед! Атакуйте эту группу!» «Одаренных не убивать и травмировать!» «Руки и ноги разрешаю переломать! Они мне нужны живыми!» Быстро командовал я в браслет, и группа из десятка измененных резво рванула вперед. В отличие от первых двух, эти существа вообще не издавали никаких звуков. Так что их можно было заметить только уже в момент приближения. Конечно, когда они напали на первого мастера... Он тут же попытался закричать, чтобы поднять тревогу, и привлек внимание к происходящему. Однако эта группа была не так уж и велика. В ней было всего лишь шесть мастеров, а остальные были простыми учениками. Эта же группа измененных нанесла тотальный удар именно в группу мастеров, раскидав их в стороны и, по возможности, травмировав, кого только смогли достать. После подобного своеобразного приветствия Эти разумные, которые растерялись в первую очередь именно из-за таких измененных, которые для них были чем-то до более знакомым, просто не смогли ничего поделать. Учеников эти бронированные волкодавы, как я их назвал, просто перебили. Ну, я же не говорил о том, что они мне тоже живыми нужны. Живыми мне были нужны только мастера. А эти разумные были всего лишь расходным материалом, который позволит мне создать последствия пилюли для укрепления собственного ядра. Вся эта группа представителей секты черной змеи насчитывала всего три десятка разумных, поэтому особого сопротивления таким монстрам оказать они в принципе не смогли. После чего я забрал всю их добычу, которая тоже была не совсем уж плохой, и отправился к своему убежищу. Я понимал, что сам в чем-то даже рискую». Ведь любая попытка усилиться за счет этой группы измененных могла привести меня к довольно серьезным последствиям. Однако мне хотелось быть спокойным. Как я уже сказал, меня немного настораживало то, что в ближайшее время я мог остаться вообще без защиты, а эти монстры были достаточно хороши, и с ними я мог даже ходить в лес демонов, не пытаясь устраивать своеобразную гонку со смертью, выманивая за собой монстра в ловушку. Я понимаю, что в этой ситуации могу слишком уж расслабиться, но риск — дело такое. Мне нужно было начать действовать более активно. И я собирался проявить себя, постепенно продвигая свои интересы все дальше и дальше. Закончив с этой группой представителей секты Черной Змеи, я вернулся к себе в убежище и приказал Жуку спланировать все места расположения этих самых охранников — которые могут мне пригодиться для защиты своих территорий. Конечно, не все те, кто мог прийти в это место, несли бы для меня какую-то угрозу. Однако я понимал, что от этого никуда не денешься. И мне лучше заранее побеспокоиться о таких вещах, чем потом в панике пытаться расставить этих существ по нужным позициям. Для начала Жук постарался просчитать и подготовить полный перечень команд для данных индивидуумов чтобы выдать им эти инструкции и не рисковать собственной жизнью и кровью, таская с собой этот самый браслет. Он продумал все нюансы. И инструктаж для данных монстров был достаточно длительным. Но теперь я был уверен в том, что на меня они точно не нападут. Ведь, по сути, тот темный мастер действительно сделал все возможное, чтобы никто не мог его убить. А жизнь остальных разумных его никак не интересовала. Особенно его никак не беспокоило то, что может случиться, например, с тем же самым владыкой. Ведь, по сути, этот индивидуум сам его на смерть отправил. Нет, чтобы побеспокоиться о том, что будет дальнейшим с этим разумным. Например, учитывая тот факт, насколько этот разумный мог быть нужен для их секты, особенно его знания, я бы на месте этого самого владыки постарался бы его вообще никуда не отправлять, Да, может быть, ему бы самому это не сильно понравилось, но рисковать в данном случае не стоило. Если же мне таким образом сейчас удалось выбить у этой секты такого разумного, который мог владеть знаниями по созданию измененных, чего у других представителей этой секты нет, то в этом случае они совершили глобальный просчет, который им еще аукнется. Ведь этот индивидуум был одним из посвященных и когда я начал его пытать, этот темный мастер едва не проговорился мне о том, что только он знает дорогу к главному логову секты. Прекрасно. Можно будет потом нанести удар туда и постараться уничтожить этого проклятого демона. Но я понимаю, что для этого у меня сил маловато. Я могу передать эту информацию другим разумным, например, каким-нибудь представителям шести сект, Вот они пусть и стараются, доказывая свою значимость. Но и тут есть определенные сложности. Поверят ли мне эти разумные? Согласятся ли они рисковать жизнью своих бойцов в таких местах? Я в этом не был уверен. И уже только поэтому понимал главное. Тут все могло сложиться куда сложнее, чем кажется на первый взгляд. Поэтому этот разумный полностью опишет мне дорогу. А потом... Я проведу над ним такой же эксперимент, как он проводил над своими подчиненными, учениками и даже товарищами. Я не говорю о тех двух братьях. Дело в том, что из этой десятки монстров, как минимум двое-трое, были в прошлом его собственными учениками, которых этот индивидуум он просто превратил в чудовищ. Хотя обещал просто усилить и помочь им достичь уровня мастера. Да, в основном он для этого использовал врагов, но и друзей тоже» так что никто не помешает мне проверить на нем его собственные записи и разработки, а также и проверить отработанный им процесс превращения в монстров таких разумных. Ведь если у меня все получится, то я могу получить свое подчинение достаточно большую группу подобных существ, которые, подчиняясь мне, смогут спокойно контролировать ближайшую территорию, а я буду спокоен. Нет, я сделаю так, чтобы они не нападали на всех подряд, Ну, зачем мне это надо? Пусть охраняют территорию, и только те, кто будет пытаться ворваться на территорию моих своеобразных интересов, вроде той самой горной долины, они будут обезвреживать и захватывать живыми. Я уже убедился в том, что эти мастера, без возможности крутить из пальцев те самые мудрые, просто не могут сосредоточиться на воссоздании плетений. Как результат, они банально становятся неспособными ни на что». А вылечить такие переломы потом не так уж и сложно, если, конечно, они не окажут активного сопротивления. И эти бронированные красавцы им руки-ноги не поотрывают с концами. К тому же я не собираюсь создавать себе подобную армию, ни к чему мне это. Мне достаточно будет нескольких таких бойцов, которые будут просто охранять меня и охотиться для меня, а остальное уже не будет столь важным. Когда я вернулся обратно, то тут же приказал пока еще работающим дроидам срочно сделать своеобразную клетку для этих индивидуумов, которых притащил с собой в виде пленных. Ко всему прочему, кому-то теперь нужно будет их кормить, чтобы они не передохли с голоду. Ну, это уже дело такое. Пусть займется парочка тех самых братьев, которых я теперь называл гончими. По крайней мере, кормить этих разумных можно по-разному я же пока что буду заниматься своими делами. Попутно я хотел попытаться пройтись до логова того самого демонического паука, так как понимал, что это существо может быть весьма опасным. И, исходя из этого, можно было заранее предположить, что это существо могло сохранить в себя в логове много интересных для меня артефактов, не говоря уже про различные кости духа. Мало ли. Я же не знаю того, кто попадался ему в сети. Хотя, по сути, своим способом охоты этот паук больше напоминал того самого тарантула, чем паука, который охотится с помощью паутины. К тому же нельзя было не учитывать того факта, что, возможно, там имеется целое гнездо этих тварей, поэтому лучше постраховаться, взяв с собой тех, кто сможет меня защитить.